«Прилетели!» – проскрипел полярный летчик шубадеркин Криво ухмыльнулся, хлопнул меня по плечу и добавил. «Вася, шибко на баб не заглядывайся! присушит и отгрызут! Знай, у здешних зубы растут в одном месте!» Шубодеркин грубовато хохотнул. «А!» – беспечно махнул я рукою. «Кому суждено повешну быть, не утонет! Да и грызть-то особенно нечего! Ну, смотри, тебе виднее!»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 Криво опоясывали аэродром жидкие пряслы изгороди с распахнутыми въезжими воротами. Туда, утопая в зонтах морковника, тонкой струйкой утекал приезжий народ. Виднелись черные с пролысинами света, скаты крыш, будто облитые варом, и все, что захватывало взгляд, и деревни, и синие гривы дальних суземков, и стадо коров, и худо причёсанные стога облаков, и даже само умрелое солнце,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 Жило все вытомит, но слажи тех минут пожалуй и нет ничего знать пережитое незабытно на телеей по кривой не минуешь грешным делом ума не достало мне что в очерке невольно выдал глубоко запрятанные исповедальные к чему грех прикасаться обнажил деревенскому миру потанное о чем в народе принято стесняться и стыдиться скрывать в себе до конца лет это как голым на людях показаться.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 Долги были через всю лодку. шестом-то мужик огреет, куда достанет. Жена плачет, в уме, наверное, кроет благоверного, а сама молчит. Ночует у костра под елью, сапог обгорел. Кто виноват, что близко положили к огню? Конечно, баба. Тащили невод, мотня рассупонилась, рыба ушла. Кто виноват? Омелилась лодка на каменном переборе. Кто виноват? Эх, ма! Терпи, жёночка, Терпи, жёночка, три слезы на кулак. Помни, грянет и твой час, когда приползёт к тебе благоверен с поклоном, дескать, хочу. Сделись и подай немедля, иначе, дескать, умру сей же час. Вот тут ты и возьмешь вверх над ним, сведешь счеты, чтобы после крепко любилась. Куда деваешься? Жонка слезой, а мужу руготнёй сердце успокаивает. Руготнёй беды не отведешь. Поранья Москва рассказывала о братьях-дрочинах, что жили на Кучеме.